Глава 23. Большую часть оставшегося до отправления в город времени я просидела в номере из-за опасения встретиться с строем Зельданом снова. Да и неизвестный убийца мог находиться где-нибудь поблизости. На помощь Фокса я не слишком-то надеялась. Зато пока Рикорд ходил выяснять вопросы о нашем отъезде из отеля, робот-компаньон развлекал меня разговором. Его мультяшный голос мне нравился больше того механического, которым говорил Тайгерд. Впрочем, в полной мере отвлечь меня от тягостных мыслей даже у робота не получалось. Я пыталась представить себе реакцию Янга, если Зельдан, как угрожал, расскажет ему, будто в гибели Исмы виновата Флорина. Шок, ненависть. Время не прошло мало, его боль всё ещё жива. И всё же у нас с мужем, кажется, наметился шанс стать ближе. В тот самый момент, когда Трой выскочил, как чёрт из табакерки, со своими требованиями, проклятый закон подлости. Я закусила губу, равномерно раскачиваясь из стороны в сторону. Казалось, во мне стучит метроном, но не успокаивая, а наоборот. Я никогда и никому ещё не испытывала такого омерзения, как к Дилдану. А если бы на моём месте оказалась настоящая Рин, чтобы она почувствовала столкнувшись с низкой стороной его натуры. Ведь этот для меня он совершенно чужой человек, а для неё был тем, с кем она встречалась кого знала наверняка не первый год. Интересно, с кем бы она поделилась своими неприятностями? С какой-нибудь подругой? С одним из опекунов? Если и так, то мне пока никто даже не намекал на знание секретов Грита и Шторн. Я снова перечитала сообщения в ее тайгерте. Сплошные поздравления со свадьбой и прочие малоинформативные послания, которые ровным счетом ничего мне не давали и никак не проливали свет на случившееся с девушкой – и её связь со смертью первой жены Рихарда Янга. Я попробовала поискать в памяти Тайгерта данные о том, покупала ли Флорина тот самый игрушечный беспилотник, чьи размеры и скорость представляли угрозу для флайтеров, но не обнаружила и этого. Впрочем, если Рин действительно была замешана в трагедии с Гритой Даррен, то ничего удивительного в том, что она не оставила ничего, что могло бы указывать на неё. А Трой Зельдан... Он был с ней или узнал о произошедшем позже? Они ведь вполне могли запускать опасную игрушку вместе, а значит, вина лежит на нем. Вот только такое понятие, как совесть, этому типу явно чуждо. Они с Рихардом полные противоположности. Может быть, Флорина и Шторн успела узнать, какого негодяя она когда-то выбрала. Вот только оценить супруга по достоинству девушка не успела, потому что на ее место пришла я. Открылась дверь и появился Янк. "Летим вечером", сообщил он. "У нас ещё есть время собрать вещи и прогуляться. Хочешь?" "Да", отозвалась я. Устала сидеть в четырёх стенах. Хотелось бы надеяться, что при муже тройка мне не подойдёт. Да и ревнивая Грита Кантоль его посёт. И что только женщины находят в этом мерзавце. Мы с Рикардом решили пройти вдоль острова, на котором жили. Фокс следовал за нами, время от времени выбегая вперед и вообще вел себя как самая настоящая собака, разве что хвостом не вилял. Зато принюхивался ко всему. Мне уже было известно, что у него имеется встроенный анализатор запахов. Я, как и в первый день, любовалась сиянием белого, зеленого, синего, небо и море, кустарники, белизна строений причудливой формы. казалось, будто я нахожусь в декорациях какой-то компьютерной игры с суперсовременной графикой. Вот только всё было по-настоящему. И чужой мир, и реальские острова, и горячие руки Янга, когда он развернул меня к себе и притянул ближе, уберегая от какого-то лихача, раскатывающегося по пешеходным дорожкам на чём-то вроде роликовых коньков. Я подняла глаза на лицо мужа и, взглянув на его сомкнутые губы, задала себе вопрос: А поцелует ли он меня когда-нибудь ещё? Если Трой Зельдан расскажет, что Флорина, пусть случайно, пусть сама того не желая, убила Исмы, то больше никогда. К счастью, сегодня больше ничего не произошло. Зельдан и его спутницы нам по пути не попались. И вечером, когда начало смеркаться, мы сели во флайтер и поднялись в воздух. Прощайте, тёплое море другого мира. Так мне и не довелось в тебе искупаться. Когда добрались до Арнлея, город уже был расцвечен огнями. Робот дворецкий Джер встретил нас в дверях квартиры. Неизвестно, удивился ли он нашему раннему возвращению и появлению Фокса, но виду точно не подал. Впрочем, наверное, не удивился. Мне пора бы уже привыкнуть к тому, что даже у человека подобных роботов не бывает настоящих эмоций. Ричард снова уступил мне спальню, а сам ушёл в другую комнату. Всё как и прежде. Никаких больше совместных ночёвок. Как будто та ночь, которую мы провели вместе на этой самой кровати, мне просто пригрезилась. Я так устала, столько всего передумала за последнее время, что сил хватило только на то, чтобы сходить в душ, доползти до постели и рухнуть на пахнущее свежестью бельё. О том, что наверняка разозлило трои Зельдана своим поспешным отъездом со островов, думать не хотелось. Однако я со страхом ожидала его следующего шага. Что он предпримет, когда узнает, что я сбежала? Снова станет угрожать? Ответ пришёл утром. Едва я проснулась, и активировала Тайгерд, как получила послание по прежнему заблокированного контакта. Странно, что гаджет о них вообще объявлял. Уж если добавила Флорина своего бывшего в чёрный список, то и напоминать не зачем. Но, видимо, искусственный интеллект считал иначе. На этот раз Зильдан прислал звуковое, а не письменное сообщение. Его голос звучал зло. Должно быть, не ожидал, что его добыча так скоро ускользнёт, лишив его возможности ещё раз полюбоваться на неё в купальнике. Меня передёрнуло, стоило лишь вспомнить, как он ко мне прижимался. Напрасно ты это сделала, Рин. Думаешь, я тебя не найду? Или вообразила, что твой муж тебя защитит? Он просто пока ничего не знает. Тебе ещё не поздно одуматься, но поспеши, моё терпение на исходе. Удалять сообщения я не стала, хотя и очень хотелось. Просто выключила Тайгерд и уставилась в стену, мучительно размышляя о том, что мне теперь делать дальше. За завтраком, хотя бы его, в отличие от спальни, Янк решил со мной разделить. муж сообщил о том, что ему следует официально представить супругу другим заклинателям времени. Так что в скором времени нас ожидает новый торжественный приём. Только тем, кто живёт в Анлэйве. Приём нужно будет организовывать мне? Нет, не волнуйся, отозвался Рихард. Это не твоя забота. Для этого есть специальные люди и роботы. Ах, да, я и забыла. Вкалывают роботы, а не человек. как пели в старом фильме про электроника. Вот только я почему-то себя счастливой из-за этого совершенно не ощущала. Кстати говоря, на курорте, куда Владыка отправил нас в свадебное путешествие, продавцами, официантами и прочим обслуживающим персоналом оказались вовсе не роботы. Должно быть, это показатели особой элитарности. Ведь даже самому Владыке на приеме прислуживали роботы. Или он просто больше им доверял? Ведь людей Владыкос с его даром видел почти насквозь. Наверное, поэтому и предпочитал окружать себя теми, кто людьми не являлся. Впрочем, человеком-официантом меня не удивить, а вот многообразие робототехники просто ошеломляло. Вспомнился каталог, в котором мы выбирали для меня робота-компаньона. Я успела заметить, что там имелся раздел с роботами для досуга, и они явно предназначались не в качестве партнёров по настольным играм. Выходит, любой, у кого водится деньги, может заказать себе секс-игрушку по своему вкусу. Да, а таком аспекте использования человекоподобных роботов создатели приключения электроника едва ли думали. Хорошо, согласилась я. Даже лучше, что мне не придётся устраивать приём. В этом я точно не сильна, и всё могла бы сделать не так. А супругу потом позорись из-за меня. Откладывать не будем. Всё-таки это моя обязанность. Некоторые из заклинателей присутствовали на нашей свадьбе и на приёме у владыки, но не все. Те, кто женаты, приедут с жёнами, может быть, даже с детьми. Хорошо, снова ответила я. Наверное, мне следовало порадоваться предстоящей возможности надеть красивый наряд и выйти в свет, но никаких физических и моральных сил на радость не было. Я ощущала себя пропущенным через соковыжималку апельсином. Ты хорошо себя чувствуешь? чуть ли воспросил Ричард, наклонившись ко мне. Его ладонь коснулась моей волба. Мне заболела? Всё нормально. Я сомкнула веки, не желая обманывать его, глядя в глаза. Просто устала и плохо спала. Может, мы зря вернулись в город так рано? Нет, я не хотела вообще там оставаться. Всё в порядке, правда? Уж неизвестно, поверил ли мне Янк, но руку убрал. А жаль. Я бы не отказалась продлить это прикосновение еще хотя бы на несколько мгновений. Отдыхай сегодня. Все распоряжения насчет приема я сделаю сам. Выберу место и прочее, что необходимо. Нужно еще с датой определиться. Есть пожелания? Нет, решай, как тебе удобнее. Все равно у меня нет никаких планов. Пожалуй, плечами я. А ведь действительно, не могу же я пойти куда-то с приятельницами Грита и Шторн, которых совсем не знаю. Жизнь Флорины не стала моей, хотя я и оказалась в её теле. Всё, что у меня есть это Рихард Янг. Но и его я потеряю, если Трой выполнит свои угрозы. Почти весь день я провела в спальне. Джер, разумеется, пока нас не было, уже навёл тут порядок, собрав и аккуратно развесив в шкафу всю одежду, которую я разбросала перед отправлением на острова. Но мне захотелось всё заново перебрать. А заодно и получше рассмотреть каждую вещь, когда-то принадлежавшую Ирин. Я всё ещё продолжала надеяться, что во мне оживёт что-то из её памяти. Как бы это сейчас оказалось к месту. Но чуда не произошло. Вещи были просто вещами, красивыми или причудливыми, но совершенно ни о чём мне не говорящими. Где бы ни находилась сейчас душа Флорины Шторн со всеми её воспоминаниями, эмоциями, надеждами, Она больше не в этом месте и не в этом теле. Однако самое странное, что и прежде себя я тоже не чувствовала. Как будто вся моя жизнь на земле была долгим сном, а теперь я проснулась и поняла, что почти ничего о себе не знаю. Кто я? Зачем я здесь?